Глава 5. Папа сокрушенно обратился речь к отцу. Ты неважно выглядишь. Да, кивнул Селден. Зверски устал. А ты как? Рич уже исполнилось 44, и в его волосах мелькала седина, но предмет его всегдашней гордости усы оставались густыми и черными. Настоящие далийские усы. Селден порой подумывал, уж не красит ли Рич их? Однако понимал, что спрашивать об этом сына лучше не надо. "Ну, ты на время освободился от лекций?" спросил Салдан. "Да, ненадолго. Как я рад быть дома, видеть Манелу, Ванду и тебя, па." "Спасибо, сынок. Но у меня речь для тебя новости. Придется покончить с лекциями. Ты мне нужен здесь." Рич нахмурился. "Зачем?" Отец дважды поручал ему трудные задания, но это было давно, во времена Жерономидской смуты. Насколько было известно Риччу, теперь все было спокойно, особенно после свержения хунты и восхождения на престол нового, хотя и довольно невыразительного императора. «Речь о Ванде», — ответил Салдан. "А Ванди? А что такое с ней?" Ничего страшного, но ее нужно будет подвергнуть полному генетическому обследованию. И не только ее. и тебя, и Манелу, и малышку. Как и были с Да в чем дело-то? Сэлден растерялся. Рейч, ты же знаешь, что мы с мамой всегда находили, что ты человек исключительный, необыкновенно обаятельный, внушающий почти любому доверие и любовь к себе. Я знаю, ты так думал и всегда мне это говорил, когда собирался дать мне какое-нибудь жуткое задание. Но я должен сказать тебе откровенно, сам я ничего подобного никогда не чувствовал. Нет, нет, ты покорил меня. И Дорс. с трудом проговорил Селден. Имя жены до сих пор отзывалось в его душе болью, хотя уже четыре года прошло, как ее не стало. В Сэтчеми, ты покорил Рейчел. Ты Джаранумо покорил, Имонелло? Чем ты все это объяснишь? Умом и красотой, шутливо усмехнулся Рич. А тебе никогда не казалось, что ты мог соприкасаться с сознанием людей, их мыслями и чувствами? Нет, я о таком и не думал, и, честно говоря, мне это кажется глупым, при всем моем к тебе уважении, папа. А что ты скажешь, если я открою тебе Рич Ванда прочла мысли Юга в один довольно критический момент. Что я могу сказать? Это совпадение или иллюзия? Речь. Я когда-то знавал кое-кого, кто умел обращаться с людским сознанием весьма ловко. Для него это было все равно что для нас с тобой разговаривать. Кто это был? Я не могу о нем говорить, но поверь мне на слово. Ну, с сомнением в голосе протянул речь. Я побывал в галактической библиотеке и специально изучил этот вопрос. Существует любопытная история, ей около тысяч лет. Речь в ней идет о девушке. Она была ненамного старше Ванды и умела общаться с целой планетой, вращавшейся вокруг звезды под названием Немезида. Сказка, конечно же. Безусловно. И вдобавок целиком не сохранившаяся. Но сходство героини с Вандой просто потрясающее. "Папа, что ты задумал?" нахмурился Рич. "Понимаешь речь. Я не до конца уверен. Мне нужно посмотреть на расшифровку генома и отыскать таких людей, как Ванда. Я знаю, что время от времени на свет рождаются дети, наделенные такими ментальными способностями, но как правило, ничего хорошего им эти способности не приносят. И потому, дабы не попасть в беду, дети приучаются скрывать их. А потом они вырастают, и их дары, их таланты лежат в их сознании, как погребенный под землей клад. Нечто вроде инстинкта самосохранения. Безусловно, в империи и даже среди сорокамиллиардного населения Трентера обязательно должны найтись похожие на Ванду дети и взрослые, и когда я буду знать ее геном, Можно будет с помощью генетического обследования выявить нужных людей. И что же ты станешь делать, если разыщешь таких людей? У меня такое ощущение, что именно они понадобятся мне для дальнейшего развития психоистории. Значит, прищурился речь. Ванда первая, кого ты нашел, и ты собираешься сделать из неё психоисторика? Может быть. Как Юга? Папа, нет. Почему нет? Потому что я хочу, чтобы она росла как нормальная девочка и выросла нормальной женщиной. Я ни за что не позволю тебе засадить ее за главный радиант и превратить в живой памятник психоисторической математике. Селдон возразил. До этого дела вряд ли дойдет речь, но нам нужен ее геном. Ты же знаешь, уже тысячи лет высказываются предложения, чтобы геном каждого человека был внесён в его файл. Потому чтобы это предложение осуществилось, помешали только денежные трудности, а в том, что это нужно и полезно, никто не сомневается. Я уверен, ты понимаешь, какие выгоды это сулило бы. Если мы даже больше ничего не найдем, мы узнаем, есть ли у Ванды предрасположенность к различным заболеваниям. Уверен, если бы мы были знакомы с геномом Юга, он бы не умирал теперь. Ничего в этом нет ни сложного, ни вредного. Может быть, ты и прав, папа, но вряд ли у тебя это получится. Готов поклясться, что Манелла будет упираться сильнее, чем я. Ладно, но запомни, больше никаких лекционных поездок. Ты мне нужен дома. Посмотрим, уклончиво ответил Рич и вышел. Селден закрыл глаза. Что же делать? Эда демерзель Единственный, кто мог читать человеческие мысли, знал бы, что делать. Знала бы и Дорс, обладавший предвидением, людям недоступным. А у него перед глазами в туманной дымке вставал образ новой психоистории, мираж и больше ничего.